«Глава девятая. Сомнения. Амали, ты уверена, что это не слишком?» – спросила я, поправляя откровенное декольте, которое почти полностью открывало нескромным взором мою татушку. «Не будь глупенькой. Ты курсант Академии, к тому же там будет твой Маркус. Никто тебя не обидит», – сказала Линда, приглаживая на узкой талии свое красивое платье цвета морской волны. «Я не об этом. Не пошла?» «Я бы не хотела показаться легкодоступной», — сказала я, жалея, что пошла на поводу сиюминутного желания и надела это дурацкое платье. «Ты выглядишь идеально, на тонкой грани между элегантностью и откровенной сексуальностью. Боюсь, что ты уведешь у меня всех кавалеров. Опять придется играть роль страшненькой подружки», — притворно пригорюнилась Лин. «Моя подруга была очень привлекательной» с распущенными блондинистыми локонами и искусным макияжем, причем хорошо сознавала свое влияние на противоположный пол, поэтому ее слова я сочла неприкрытой лестью. «Ладно, надеюсь, что я все же не перегнула палку со всем этим», кивнула я на свое отражение в зеркальной поверхности гардероба. «Сегодня я заколола волосы в высокую прическу, выпустив пару прядей» что хорошо подчеркивало мою длинную шею и тонкие ключицы. На ногах классические лодочки, на невысокой удобной шпильке и то самое платье. Ладно, уже все равно поздно что-то менять». Коммуникатор Линды издал протяжную трель, сигнализируя о том, что за нами, как и обещал, зашел ее кавалер. Питер Эбботт был на три года старше и давно учился в этой академии. Но с Ленном встречался уже два года симпатичный и добродушный парень не был красавцем но обладал несомненным обаянием и умел рассмешить нас даже в самые трудные времена дамы вы сегодня обворожительны. полагаю на мою скромную шкуру сегодня возможны покушения только за право быть рядом с вами кстати оомали классная татушка ты так и не сказала где обрела такое чудо сказал пит мазнув взглядом по укненному узору куда это ты пялишься Показательно возмутилась Линн. «Исключительно на шедевр неизвестного автора. Ты же знаешь, что я давно хочу набить себе что-нибудь эдакое», торопливо произнес парень, поднимая руки в шутливом жесте. «То-то же. Отстань, Амали. Я тебе уже говорила, что тот мастер работает только с девушками», сказала Линда, опираясь на предплечье своего кавалера. «Комфортабельный челнок доставил нас на кольце низиды всего за пару часов». Все это время я разглядывала холодные космические пейзажи, то и дело вспоминая прошлое торжество и сета. Почему я так тоскую по нему? Я летела на встречу с мужчиной, о котором мечтала много лет, но сейчас мои мысли были далеки от него. «О чем задумалась?» – спросила Лин, пока Пит отвлекся на переписку с кем-то. «О предстоящей встрече?» – почти не соврала я. «Что-то ты не выглядишь счастливой!» «Наконец поняла, что Маркус – это прошлое, розовый зефирный единорог, существовавший лишь в твоем воображении», – предположила Линда. Но я только прыснула со смеху, представив воздушный десерт в форме лошади и с лицом своего друга детства и мужчины мечты по совместительству. «Нет, просто давно не покидала свою раковину, в которой закрылась после выпускного. Немного страшно из нее выбираться», – призналась я. Это была правда, но не вся. Не знаю, чего я сейчас боялась больше – встретить на вечеринке случайно Сетара или не увидеть его. Хотя все это глупости. Что пиру делать на ледяных кольцах? «Ясно», – многозначительно ответила подруга и больше не приставала ко мне с разговорами, уделив все внимание своему парню. Кольца Незиды оказались очень зрелищной вещью. Как только мы подлетели ближе, я отвлеклась от своих терзаний, с восторгом наблюдая за мириадами тонн замороженной воды, что окружило широким кольцом голубого газового гиганта. Развлекательный центр «Айс» располагался на внушительной по размеру орбитальной станции, что вращалось параллельно кольцам, но на небольшом удалении от них. Благодаря удачному соседству, центр славился своими водными аттракционами, купальнями, гостиничным комплексом, но и обычные клубные тусовки были здесь на должном уровне. В нашей группе подавляющее большинство курсантов были мужчинами. Кроме нас на курсе еще только две девушки, но они держались особняком, не особенно нуждаясь в общении. А у меня и не было пока желания заводить новые знакомства. «Девушки, вы сегодня прекрасны!» – сделал неуклюжий комплимент староста нашей группы Трей Эванс слюняво целуя наши руки. Едва поборов желание вытереть ладонь о платье, я сослалась на желание припудрить носик и поспешила удалиться от восторженно голдящей толпы парней. ами окликнул меня Маркус, спеша от барной стойки ко мне. Сегодня он выглядел великолепно – лаконичный черный костюм, небрежно уложенные золотистые волосы, самоуверенная улыбка на привлекательном лице. Только если раньше при виде этого мужчины я теряла способность ясно мыслить, то сейчас даже сердце стучало ровно, ничуть не дрогнув. «Маркус?» Между тем приветливо улыбнулась я, стараясь скрыть разочарование своими эмоциями. «Амали, ты сегодня преступно хороша? Я не могу позволить тебе находиться без моего сопровождения. Тебя просто украдут». Поедая меня взглядом к глаз, сказал Марк, запечатлев долгий поцелуй на кончиках моих пальцев. Целовал он правильно, говорил изящно, а на лице светился именно тот интерес, которого я ждала столько лет, но... Бездна! Почему я снова думаю о Сете? Разозлившись на себе, я решила немного пофлиртовать с Маркусом. Возможно, я просто запуталась в своих чувствах, и нужно напомнить себе, что Марк – это тот мужчина, который мне нужен. — Пригласишь меня потанцевать? — с лукавой улыбкой спросила я, наблюдая, как взгляд парня, что называется, поплыл.